Глава вторая. Завязываются узы ненависти и... Только поздно и вечером на другой день Тарзан встретил тех двух пассажиров, в дела которых он вмешался, движимый негодованием. Совершенно неожиданно он опять наткнулся на них в тот момент, когда те меньше всего этого желали. Они стояли на палубе, В уединённом месте и в то время, как Тарзан с ними поравнялся, горячо спорили с какой-то женщиной. Тарзан обратил внимание, что она богато одета и молода, судя по стройной и хорошо сложенной фигуре, но лицо у неё было закрыто густой вуалью, скрывающей черты лица. Все они стояли спиной к Тарзану, мужчины по обе стороны женщины, и он незаметно мог подойти к ним совсем близко. Он понял, что роков угрожает женщина молит. Но говорили они на незнакомом ему языке, и только по внешнему виду молодой женщины было ясно, что она испугана. В манере рокова была такая определённая угроза физического насилия, что человек обезьяна на мгновение приостановился и подойдя к ним вплотную, инстинктивно почуял атмосферу опасности. Он ещё колебался, когда мужчина грубо схватил женщину выше кистью и стал крутить ей руку, как будто рассчитывая таким способом вырвать у нее обещание. Что случилось бы, если бы Рокову не помешали, об этом можно строить различные предположения. Но тут стальные пальцы схватили его за плечо, и сильная рука бесцеремонно заставила его обернуться и встретить холодные серые глаза незнакомца, который уже один раз встал у него на пути. Спарись, прошипел разъяренный Роков. Что это значит? С ума вы сошли, что ли? Что снова оскорбляете Николая Рокова? Вот мой ответ на вашу записку, месье, спокойно ответил Тарзан, отбросив от себя негодяя с такой силой, что тот ударился о перила. Тысяча чертей! взвопил Роков. Скотина, ты мне жизнь не заплатишь за это. И вскочив на ноги, Он бросился на Тарзана, стараясь на ходу вытащить револьвер из кармана. Женщина в ужасе отпрянула. "Николай!" крикнула она. "Не делай, не делай этого. Скорее, мисье, бегите, или он убьёт вас". Но вместо того, чтобы обратиться в бегство, Тарзан спокойно пошёл навстречу нападающему. "Не стройте из себя посмешище, мисье", сказал он, роков вне себя от ярости. из-за того унизительного положения, в которое и поставил его незнакомец, в конце концов вытащил револьвер. Остановившись, он хладнокровно поднял его на уровень груди Тарзана и потянул собачку. Круг щелкнул по пустой камере. Рука человека-обезьяны быстро выбросилась вперед, как голова рассерженного питона. Легкое усилие и револьвер полетел далеко за борт и упал, в Атлантический океан. В мгновение они стояли оба лицом друг к другу. Наконец Роков овладел собой. Он заговорил первый. Вам уже дважды было угодно, мисье, впутаться в дела, которые вас не касаются. Дважды вы позволили себе унизить Николая Рокова. На первый раз я решил оставить дело без внимания, полагая, что мисье действовал по неведению. «Но на этот раз я не забуду. Если месье неизвестно, что за человек Николай Роков, то я могу его уверить. Из-за этой последней своей дерзкой выходки у него будут основательные причины узнать и запомнить это раз и навсегда». «Вы трус и негодяй, месье», — отвечал Тарзан. «И больше мне нечего знать о вас». и он обернулся к женщине, чтобы спросить, не повредил ли ей Роков, но она исчезла. Тогда, не удостоив больше ни единым взглядом Рокова и его товарища, Тарзан продолжал свою прогулку по палубе. Тарзан не мог не спрашивать себя с удивлением, что за заговор тут устраивается, что замышляют эти люди. В общем, облике женщины под вуалью, которой он только что помог, было что-то знакомое, что он не мог. Но не видя её лица, он не мог решить, встречался ли он с ней раньше. Единственное, что он заметил это кольцо своеобразной работы на одном из пальцев той руки, которую схватил Роков. И Тарзан решил обратить внимание на руки всех пассажирок, с которыми ему придётся столкнуться, чтобы установить, кого преследует Роков и исправится, не было ли у неё от него новых неприятностей. Тарзан вернулся к своему креслу на палубе и погрузился в размышления и воспоминания о тех уже многочисленных обращиках людской жестокости, людского себелюбия, злобы, свидетелем которых ему пришлось быть с того дня, когда четыре года тому назад, в джунглях, его взор впервые упал на другое человеческое существо, на черного кулонгу, копье которого положило конец жизни Каллы, огромной обезьяной самки и... И тем самым лишила юного Тарзана единственной матери, которую он знал. Он вспомнил, как краснокожие убили Кинга, как мятежники стрелы бросили на произвол судьбы профессора Портера и его спутников. Как жестоко расправлялись со своими пленниками чёрные вожди и женщины племени Мбонга. Как много мелочной зависти проявляли военные и гражданские чиновники колоний с западного берега, в лице которых он впервые столкнулся с представителями цивилизованного мира. «Боже!» — говорил он себе. «Они все одинаковы. Плутуют, убивают, лгут, обманывают. И все это из-за того, отчего отказались бы звери джунглей. Из-за денег, которые могут доставить им утонченные наслаждения и, вовремя, немочных. Жалкие привычки делают их рабами их несчастной участи, а они твёрдо убеждены в том, что они цари творения, наслаждающиеся единственно ценным в жизни. В джунглях вряд ли один уступил бы спокойно другому свою подругу. Жалкий мир, неразумный мир, и Тарзан был безумцем, когда решился променять на него свободу и счастье джунглей.